Оказавшись в небе, мальчик ощутил себя веселой, вольной птицей. Только ветер загудел под руками крыльями. Правда, чувство это, радостно щемящее, отчаянно чувство парящей птицы, пришло позднее. А на первых секундах геройка здорово перепугался. Сердце словно кипятком ошпарили. Он ощутил себя рухнувшим камнем. Полетел, кувыркаясь, немея от ужаса. И пускай ощущение это длилось недолго, но вместило в себя очень много. Века, может быть, или даже тысячелетия, на протяжении которых люди мечтали, дерзали быть птицами, ломали себе головы, хребты, становясь несчастными икарами, но все же не сдаваясь, упрямо говоря себе «я все равно полечу» сначала глаза его были плотно закрыты но мальчик заставил себя разомкнуть мелко дрожащие веки потом заставил крылья распахнуть руки раскинул в стороны и в какую то долю секунды пришло на память как он учился плавать в телецком озере в теплых сонных заводях прошитых лучами летнего солнца тело должно быть раскрепощенным мягким учил отец «Тогда поплывешь. А если будешь закрепощенным, твердым, топором пойдешь ко дну». И эта мысль о заводях, знакомых с детства, придала уверенность. Более того, чистая небесная лазурь показалась чистой озерной водой, где мальчик плавает. Безмятежный свободно плавает, попеременно перебирая, то руками, то ногами. Он успокоился в воздухе и только тогда полетел наподобие птицы – И все кругом как будто успокоилось. Солнце перестало дергаться рваным оранжевым кругом. Остановилось на черте горизонта. Горы внизу перестали качаться и дыбом вставать. Горы, эти каменные волны с белопенными гребешками снега на самых высоких вершинах. Горы медленно поплыли ему навстречу. Родимая тайга изумрудно светилась внизу. Глубоко пронизанная светом заходящего солнца, лучи косыми стрелами простреливали в самые угрюмые урманы. Много было тайги под крылом. Зеленоватым древним морем океаном шумела она, расплескавшись от края до края земли. То там, то сям виднелась охотничья избушка, похожая на пароходик, голубовато-дымящей трубой. Белыми островками среди ущелей попадались Снежные забои, оставшиеся после долгой свирепой зимы. Таежные деревни детскими игрушками были разбросаны по берегам витиеватых рек. Просеки мелькали прямыми коридорами. Серые нитки дорог на ростанях узелками связывались между собой и опять разматывались на все четыре стороны. Скоро мальчик освоился в небе, да так освоился – Петь захотелось. Лечу! закричал наглядываясь оглядываясь. Алтайно, гляди! Я лечу! Конечно, он летел по чьей-то доброй воле, не по своей, и в то же время от его желания и силы воли тоже зависел успех полета. А как же, стоило только чуть-чуть шевельнуть распахнутым крылом? Ветер тут же послушно подхватывал, поднимал и подкидывал мальчика. Высоко подкидывал, рискованно, куда-то к самым звездам казалось. Внизу еще никто не видел звезд, ни время. А тут, вверху, они вызревали уже крупными, яркими гроздьями. Беспечно играя крыльями, он доигрался до того, что заблудился в небе. В облака попал. Замедляя скорость свободного падения, геройка закружился над тайгой. «Алтайна!» Растерянно крикнул. «Ты где? Помоги!» Но ему не ответили. Остановившись в воздухе, мальчик был не в силах сориентироваться, где и что находится. Стараясь успокоиться, он глазами кое-как отыскал ярко-серебрящуюся змейку, солнцем сверкающую бию. Это была единственная река, вытекающая из Телецкого озера» в эти минуты укрытого облаками и потому совершенно незримого. Пролетая вверх по течению Бии, он опустился пониже, прошел сквозь тучи облака и наконец-то увидел ветром погнутое озерное серебро. Увидел небольшое село Артыбаш, верхний порог в переводе с алтайского, деревянный мост возле села, своеобразный символ истока, «Речки Би, а дальше на северном склоне Телецкого он приметил крыши родимого села и захотелось закричать от радости «Здравствуй, земля! Как я тебя люблю! Как я соскучился!» Он возвращался на землю из такого далекого, из такого невероятного путешествия, что если рассказать кому-нибудь, никто ни за что не поверит».